Глава 17. Я резко проснулась, когда машина остановилась. Вскинула голову, пытаясь понять, что происходит. В голове почему-то крутились обрывки из фильмов про зомби, то ли когда-то виденные мной, то ли только что приснившиеся. Кажется, от всех переживаний я просто вырубилась в машине с ребёнком на руках. «Кристина?» Андрей осторожно тронул меня за плечо. «Мы приехали». Алечка тоже проснулась. Подхватив её на руки, я вышла из автомобиля. «Может быть, ты есть хочешь? Может, заказать что-нибудь?» «Кажется, я обещала, что буду сама готовить». Улыбнулась я, входя в дом. Обстановка была знакомой и, на удивление, уютной. Я действительно была рада здесь оказаться. «Тогда мы можем сделать это вместе. Мне нужно переодеться и покормить малышку, а потом я спущусь». Кивнула, принимая его предложение. «Если до этого я и сомневалась, поступаю ли правильно, возвращаясь сюда». то, поднимаясь по лестнице и заходя в выделенную мне гостевую комнату, уверилась в своей правоте. Я, кажется, даже успела соскучиться. Разве могла я за такой короткий срок прикипеть к этим стенам? Или всё дело в том, что к хорошему привыкаешь быстро? Вообще ситуация была более чем странной. Я ощущала себя содержанкой, хотя и не была любовницей Финика. Но теперь опять жила в его доме, принимала его подарки. А ведь был ещё и гипноз, о котором не стоило забывать. Взгляд упал на стол, на котором стоял мой оверлок. И сразу же захотелось поскорее вернуться к работе. Вдруг я заметила небольшой чёрный прямоугольник рядом, а на нём яркий стикер. «Я заметил, что у тебя нет телефона. На всякий случай восстановил твою старую сим-карту». На этот раз вместо возмущения я тихо рассмеялась. «Как он восстановил карту без моего участия?» Вот она, хвалённая безопасность персональных данных. Или дело опять в какой-нибудь магии. Я нажала кнопку включения и, введя пароль и логин, зашла в свою учётную запись. Несколько секунд, и все мои контакты отобразились. Не успела положить трубку обратно на стол, как она завибрировала. Раздалась навязчивая стандартная мелодия. «Анна Евгеньевна?» Тут же ответила я, поняв, кто звонит. «Кристина, тебя где черти носили? Ты охренела в край? Забрала заказ и пропала?» «Ещё и телефон был выключен. На меня заказчик уже претензию написал. Он денег требует. В двойном размере. Там же его материалы были». Начальница перевела дыхание и гаркнула. «Ты где сейчас? В городе? С ребёнком всё нормально?» «Да, нормально. И я в городе». От её напора я не сразу нашлась с ответом. «Так почему ты ещё не у меня? Живо привези готовое изделие. Это знаешь, как называется? Это воровство. У меня пожар случился». Выпалила я. Это было единственное, чем я сейчас могла объяснить, почему пропало больше, чем на неделю. Работу мне терять не хотелось. «Пожар? Да хоть похороны! Чтобы сегодня уже была у меня вместе со всеми изделиями!» Начальница бросила трубку. Несколько секунд я просто смотрела на телефон, коря себе за то, что вообще его включила. Тот заказ, о котором говорила Анна Евгеньевна, был недоделан. Я так и не успела. Алечка требовала внимания ещё и брат Финика, из-за которого лишний раз куда-то ходить не хотелось. Может быть, стоит и здесь воспользоваться способностями Рен гипнозу? В конце концов, наглость — второе счастье. Вряд ли начальница планировала оставить меня на работе после такого промаха. Да, по факту я в декрете, и уволить она меня не может. Но, во-первых, подработку я брала неофициально, а во-вторых, зарплата у нас сдельная». «И даже если я задумаю после этого косяка выйти на полный день, то, скорее всего, больше, чем минимальный оклад, теперь не получу». Ещё немного подумав, на всякий случай включила мобильный. «Есть всё-таки в отсутствии телефона своя прелесть». Развернулась к кровати, бросая на неё сотовый и собираясь заняться Алей. «Ничего себе! Как я его сразу не увидела? Небольшой шкаф, которого раньше здесь не было». Удивленно приблизилась и с некоторой опаской открыла, от этой нечисти можно всего ожидать. Каково же было мое удивление, когда там оказались и развешенные и разложенные все мои вещи, оставленные в доме финика. Если бы в шкафу были новые вещи, я, пожалуй, не была бы так рада, а сейчас меня буквально затопило благодарностью. Правда, мысли эти крутились ровно до тех пор, пока на нижней полке не обнаружились аккуратно сложенные трусы и бюстгальтеры. Я почувствовала, как лицо заливает краска. Хотелось надеяться, что Андрей нанял кого-то, а не занимался разбором моих вещей сам. Воображение подсунуло образ чёрта с моими трусиками в руках. Его соблазнительная ухмылка при этом была столь реальной, а сама сцена столь пикантной, что я даже задышала чаще, ощущая невольное томление. Самым верхом на стопке лежало розовое кружевное бельё. Из всего, что у меня было, оно самое откровенное и дорогое. Помню, как покупала его, хотела сделать сюрприз мужу на годовщину знакомства. Вот только сейчас мысли мои были совсем не о муже, а о том, случайно ли оно оказалось сверху. Что это, намёк? Или просто совпадение? Господи, как же стыдно! Поспешно занялась ребёнком, стараясь отрешиться от мыслей. Промывать нос малышке оказалось не самым лёгким занятием. Она капризничала, вертела головкой. Но это нужно было сделать, чтобы Аля смогла хорошо поесть. Температуры уже не было, по крайней мере, на ощупь, но неплохо было бы проверить и градусником. Похоже, свекровь была права, когда говорила, что с малышкой всё в порядке. Может быть, и правда зубки режутся. Рановато, конечно, но я читала, что и в таком возрасте это бывает. Вот только как Юрию удалось момент подгадать. На подоконнике в комнате обнаружилась подаренная чёрта Мазалия в плетёной корзинке. Когда Андрей вручал её, говорил, что я должна буду выбрать ту квартиру, где цветок смотрелся бы лучше всего. Сейчас же я не могла не признать, что конкретно здесь, в этой комнате, крупные бутоны смотрелись бесподобно. За время моего отсутствия их стало ещё больше. Финик никак не желал уходить из головы, периодически всплывая перед внутренним взором и вертя в руках то самое розовое кружево. «Кажется, я в конец испорченная». Когда малышка наелась, я положила ее в люльку и залезла под душ, с облегчением чувствуя, как теплые тяжелые капли омывают тело. С момента смерти мужа и полугода не прошло, а я думаю о другом мужчине. Нет, так нельзя, я просто не имею на это права. Я уселась в ванну и обхватила колени. Закрыв глаза, начала вспоминать Ваню и самые счастливые моменты нашей совместной жизни. В горле встал ком, а по щекам покатились слезы. тут же смываемой водой. Вниз я спустилась только через час. Уже подходя к кухне, услышала, как что-то задорно скворчит. По всему первому этажу разносился горелый запах мяса. Андрей стоял перед столом, нацепив безупречно белый фартук и, хмурясь, вглядывался в большую книгу. «Что готовишь?» С преувеличенной бодростью спросила я, устраивая Алечку в люльке. Мужчина повернул ко мне обложку, сборник рецептов. «Пытаюсь запечь говядину с картофелем в рукаве, но тут написано, что нужно готовить еще полчаса, а мне кажется, что уже хватит». «Дай посмотрю». Я взяла у него книгу и бросила быстрый взгляд на духовку. «Ты поставил слишком большую температуру». Схватив прихватки, я полезла доставать испорченный обед. «Выглядит не так уж плохо». Попыталась приободрить его я. «Что ж, теперь мы знаем, что повар из меня никудышней усмехнулся черт. «Я уверена, что немного практики всё исправит». Убрав рукав, я принялась раскладывать мясо на тарелке Рот наполнился слюной. Я не помнила, даже завтракала ли я сегодня, и ничто не могло испортить мне аппетит. «Ты собираешься это есть?» «Может быть, всё же доставка?» Феникс с сомнением оглядывал результат своих трудов. «Ты что? Ты же старался, делал!» Я уже уселась за стол и отправила в рот первый ломтик картошки. «Вполне съедобно, спасибо. И вообще, это я должна была что-нибудь приготовить. Думаю, в свете всего того, что случилось, можно пересмотреть наши договорённости». Чёрт сел напротив меня и пристально посмотрел. Договорённости? Весёлость и лёгкость сами собой испарились, и даже аппетит вдруг пропал. «Может быть, прежде чем составлять новые, ты мне, наконец, расскажешь, в чём дело?» «Кристина, ты и так теперь почти всё знаешь». он пожал плечами. «Больше, чем мне хотелось бы. О том, о чём не знаешь, наверняка догадываешься». Я аккуратно отложила вилку в сторону и, кивнув, принялась загибать пальцы. «Ты украл у брата вещицу. Брат попытался подкупить всех вокруг тебя, чтобы достать её. Совершил покушение, но так и не сумел вернуть своё имущество». После этого мы с тобой познакомились, и ты зачем-то стал настаивать, чтобы я жила рядом с тобой, зная, что рядом с тобой небезопасно. Я уже говорил, что никто из нелюдей тебе не навредит. Ни тебе, ни Алифтине. Как это работает? Если он хотел, чтобы я ему доверяла, то должен объяснить хотя бы это. Я же тебе говорил, любовь, величайшая сила во Вселенной. Кто бы ни говорил обратное. Нечисть не может навредить матери с новорожденным ребенком. А если попытается, откат будет очень сильным. Ведь мать и дитя защищает сама их любовь. Я плохо понимала, что это значит, но судя по тому, как вел себя Юрий при нашей встрече, так оно и было. Но было кое-что, что все равно беспокоило. То есть, чисто теоретически, твой брат может нанять киллера из числа людей и не заморачиваться со всей этой величайшей силой? Хм, чисто теоретически, да. «Бесперестрастно кивнул Андрей, глядя мне прямо в глаза. Я шумно втянула воздух и шепотом выругалась. Но это будет чревато для него», — добавил мужчина. «Для людей это работает не так, но для нас... Назовем это карма, она имеет очень большое значение. То есть, если он наймет человека убить меня, его карма будет испорчена? Скорее всего, тогда с ним тоже приключится какой-нибудь несчастный случай. Он не пойдет на это». «Но не обязательно убивать, он может просто приказать кому-нибудь снова похитить меня, выкрасть Алю. Да мало ли способов. А ты так спокойно обо всём говоришь». Я поднялась из-за стола, чтобы налить себе воды, но Андрей вдруг оказался прямо передо мной, легко обнимая за плечи. «Кристина, Кристина!» Я почувствовала, как вокруг талии обвиваются его хвосты, вопреки всему, в этот раз у меня это не вызвало протеста. Я осторожно дотронулась до этой чересчур активной части его тела и, поддавшись порыву, слегка пощекотала большим пальцем. Глаза мужчины блеснули желтоватым светом, а объятия стали более крепкими. «Я сумею вас защитить», — прошептал он, «когда я рядом, тебе нечего бояться». Горло перехватило от горячего дыхания, сорвавшегося с его губ и коснувшегося моей кожи. Разве можно было не поверить ему в тот момент? Ты уверен, что твой брат не будет мстить, если ему не удастся вернуть себе ваш Грааль? Не хотелось, чтобы пришлось оглядываться и жить в страхе всю жизнь. Он не такой ублюдок, каким пытался выглядеть. По крайней мере, раньше таким не был. В любом случае, я позабочусь о том, чтобы тебе ничего от него не угрожало. И не только от него. Финик осторожно скользил пальцем по моему плечу, и я больше прислушивалась к своим ощущениям, чем к его словам в этот момент. Когда эта опасность успела отойти на второй план? Когда вдруг его руки, прижимавшие меня к себе, стали так важны? И почему я до сих пор не спешила разорвать контакт, позволяя и эти объятия, и лёгкие поглаживания? «Это Навка?» Наконец спросила я. «То, что ты украл у него? Других вариантов у меня попросту не было. Давно ты догадалась? Я неопределённо пожала плечами. Что ж, Одной загадкой меньше, Моль говорила, что она обладает большой силой, но пока не может себя защитить. Вот только что она может дать сама по себе? Она что-то вроде золотой рыбки, исполняющей желания? Не совсем. Не думай об этом. Я почувствовала, как его губы коснулись моей шеи, отчего во всем теле проснулось томление, и я невольно сама прильнула к мужчине. Так же не думать, как о том гипнозе после нападения зомби... Мужчина невнятно хмыкнул и сам чуть отстранился, заглядывая в глаза. «Я просто хотел помочь пережить тебе это. Ты слишком злишься». Прислушалась к себе и вдруг поняла, что действительно уже простила ему это. «Нет, я могу тебя кое о чём попросить. Пришлось кашлянуть, потому что голос осип. Скажи, чего ты хочешь, и я постараюсь это исполнить». В голосе чёрта скользнули скучающие нотки. Говорил он явно не о делах, чуть выделив интонацией «это хочешь». Во рту пересохло, и мне пришлось несколько секунд собираться с мыслями, чтобы вспомнить, что же я хотела попросить. Мне звонила начальница с работы. Я еще неделю назад должна была доделать кое-что и привести ей. А мне очень нужна эта работа, сам понимаешь. Не очень понимаю, если честно. скривился мужчина, явно ожидая чего-то другого. «Ты ведь сейчас ни в чем не нуждаешься, Андрей». Я укоризненно посмотрела на него с трудом, но все же, найдя в себе силы, мягко отстраниться. «Мы ведь друг другу по сути никто, ты не обязан меня содержать». «Обязан, если считаю тебя своей женщиной». Хмыкнул он, снова делая шаг в мою сторону и буквально гипнотизируя враз пожелтевшие зрачки. Но я судорожно выдохнула всем телом и каждой клеточкой, ощущая его близость. «Я не твоя женщина». Но ничто не помешает мне думать обратное. Он откровенно ухмыльнулся, и я даже не нашлась, как возразить ему. В любом случае, снова пришлось кашлянуть с трудом, возвращая себе остатки самообладания. «Ты поможешь мне с работой? Я сейчас доделаю заказ, и нужно будет отвезти его и уладить проблему. Может быть, и Рен сможет убедить начальницу и заказчика. Я понимаю, как это выглядит, но...» На самом деле никаких «но» ну, не было. Это была самая настоящая трусость. «Хотелось избежать скандала, сохранить работу и при этом даже не смотреть в лицо Анне Евгеньевне, которую я подвела и которая, безусловно, сейчас имеет кучу проблем и выслушивает множество претензий от заказчика». «Хорошо», — просто сказал Финик, но по чуть другнувшим уголкам его губ я почувствовала неладное. «Ты сделаешь это?» — на всякий случай переспросила. «Если ты так хочешь работать, что я могу поделать?» Вид его при этом был абсолютно невинным. «Но я бы, конечно, предпочёл, чтобы ты была моей кухаркой. Как видишь, сам я на кулинарные шедевры не способен». Он махнул рукой в сторону стола с недоделанным обедом, и от вида еды у меня снова заурчало в животе. Я скользнула мимо него к столу и снова взялась за вилку. «Ты к себе несправедлив». Отправив очередную порцию в рот, невольно поморщилась. Попался сильно прогоревший кусок. «Ладно, пожалуй, я приготовлю что-нибудь другое». Почему улыбался Финик, когда согласился помочь с работой, я поняла позже. Готовка и доделывание заказа заняли время до самого вечера. Сначала я хотела поехать с ним, но Андрей сказал, что сам все уладит. Утром я отдала ему пакет со сложным изделием. Он обещал заехать в ателье по пути на работу. Я осталась в его доме вместе с Ирэн, это несколько смущало. По моему плану, она должна была заставить начальницу забыть о неприятном инциденте, Но, судя по всему, чёрт решил действовать по-другому. «Не переживай, если я сказал, что всё улажу, то так оно и будет», — уверил меня мужчина. «Да, и стирать память способности Ирэн всё равно не могут, а сиюминутное подчинение тут не сильно поможет. Стирание памяти действительно было бы идеальным вариантом, но нет так нет». Где-то через час после того, как Андрей уехал, я снова включила телефон, прикинув, что вопрос с Анной Евгеньевной уже должен быть решён. Мне тут же пришли смс о её неприятных вчерашних звонках. А значит, и она сразу узнала о том, что я снова на связи. Что ж, раз не перезвонила сразу же, значит, всё действительно улажено. Оставалось дождаться Финника и узнать подробности. Эрен снова сидела в холле, в этот раз у неё в руках была другая книга. Я как раз спускалась в кухню, решив, что нужно всё-таки хоть как-то попытаться соответствовать возложенной на себя роли кухарке. Алечку устроила в люльке. «Уже успела дочитать «Сумерки?»» Разглядев издалека незнакомую обложку, спросила я, «Что на этот раз?» «Мертвы, пока светло». Монотонно отозвалась девушка, явно поглощенная сюжетом. С точки зрения реалистичности, бред, но забористый. Комментарий о забористом бреде был забавным, так что даже мне захотелось узнать, что это за книга. Сделав себе пометку на будущее, зашла в кухню, с удивлением обнаружив на столе черное мужское портмоне. Должно быть, Андрей забыл его, когда собирался на работу. Чуть поколебавшись, взяла в руки, открыла. Внутри лежало несколько крупных купюр, несколько карточек разных банков и одна фотография. На ней были изображены трое. Двоих я узнала сразу. Лицо Юрия было гладко выбрито, но тем не менее не узнать его чуть прищуренные глаза за круглыми очками было невозможно. Андрей на фото не был седым. Черные волосы и легкая щетина — Лёгкие морщинки у глаз, которые я видела у него и сейчас, явно намекали на то, что фото сделано не так давно. Третьим человеком на фото была девушка. Я уже видела её раньше на фотографии в кабинете Андрея. Тёмные волосы, высокие сколы. Рядом с этими двумя сразу становилось понятно, что она очень похожа на обоих братьев. Андрей как-то говорил, что у него есть младшая сестра. Должно быть, это она. Отложив портмоне на пустую полочку в кухонном гарнитуре, Чтобы случайно не запачкать, я взялась за готовку. Рецепт решила взять из той же книги, по которой Андрей вчера пытался приготовить мясо. Оценив запас продуктов в холодильнике и помня о любви чёрта к рыбным блюдам, выбрала крем-суп с сёмгой и палтуса на пару с овощами и белым соусом. Пусть будет рыбный день. Я уже почти доделала суп, когда телефон разразился громкой трелью, потревожив задремавшую дочку. «Слушаю». Раздосадованная, я даже не посмотрела, кто это. «Кристина, это мама, и я тебе звоню по очень важному делу». На мгновение убрала сотовой от уха и, тяжело вздохнув, прикрыла глаза, собираясь с духом. Соблазн сказать, что она ошиблась номером, был слишком велик. Медленно сосчитав до десяти, подняла трубку. «Алло, алло!» Взволнованно вопрошала женщина. «Кристина, ты там?» хм. «Да, слушаю. Нам снова надо встретиться». бескомпромиссно заявила она. «Нет, не надо». Кажется, мой лаконичный ответ ввёл её в ступор. «Кристина, я серьёзно, у меня беда!» «Я же сказала». Невежливо перебила я. «Я готова продать тебе долю в квартире бабушки. Если ты звонишь не за этим, то говорить нам не о чем». «При чём тут квартира?» Мать начала злиться. «Ты что, злишься, что мы её продаём? Приезжай живи, кто не даёт. Тебе от этого же ни тепло, ни холодно». с таким-то богатым мужем. Вот уж не думала, что ты у меня такая собака на сене». Аля, чувствуя мою нервозность, завозилась, грозясь вот-вот разреветься. «Ты у меня?» Я была готова снова разбить телефон в дребезги. «Да я никогда не была у тебя. Всю жизнь меня воспитывала бабушка. И ты теперь так мне мстишь? За то, что я всего лишь хотела немного женского счастья?» С искренним возмущением прокричала она в трубку. «Да если бы не я...» «Тебе вообще не было неблагодарное». «Нет, я очень благодарна, спасибо. Вот только тебе столько лет не было, до меня никакого дела, так, может, оставим всё как есть? Мне нужна помощь», — фыркнула она с явной неохотой. «Ещё раз спрошу, при тут я? У тебя двое замечательных детей, муж. Звони им». «Ты единственная, кого я знаю в этом городе. Двадцать первый век. Есть телефон, интернет, кредитные карты. Зачем тебе я, экскурсию устроить?» «Этот твой Юрий Андреевич оказался отвратительным типом». Обвинительным тоном начала она. «С чего это он мой?» «Так это твой знакомый». «Черти бы его побрали». «Он сказал, что я запорола ему работу, выгнал меня. Вдобавок у него что-то украли, и он свалил это на меня, прикинь?» «Потащил в полицию, теперь у меня подписка о невыезде. Если муж узнает...» Хм... Брови сами собой удивленно поползли вверх. Нужно признать, что Феникс-старший прямо молодец, быстро сработал. Если бы вся эта ситуация не касалась меня напрямую, наверное, я бы даже поаплодировала ему. А что? Понял, что одержать мою мать при себе не имеет никакого смысла и выгнал ее. Но решил, что будет лучше, если она на всякий случай останется в городе. И придумал Финт с подпиской о невыезде. Кристина, мне сейчас правда не к кому обратиться, чтобы не узнали муж и дети. Они и так в мою карьеру дизайнера не верят. Отпускать не хотели, а тут такое. В трубке раздались всхлипывания и длинные причитания. «Я же твоя мать. Ты должна мне помочь. Ты, в конце концов, знаешь этого злобного козлобородого. Я так и хотела ей высказать что-нибудь вроде «я ничего тебе не должна», но уж больно интересно, какой именно помощи она от меня ожидает. И что, по-твоему, я могу? Уговори его забрать заявление, ну или дай ему денег. У него и пропало-то немного». «Ты же теперь богатая, пусть подавится!» Я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться в голос. Но смешнее всего то, что говорила мать так, будто действительно она и совершила кражу. «Так это ты сделала?» «Сделала что?» «Он должен был мне. до да меня бы домой без этих денег не пустили. Это же я, дура, поверила. Договор с ним не подписала, а теперь он меня выгнал и вроде бы как ничем не обязан. С ума сойти!» Я-то предполагала коварный план Юрия, а ему, оказывается, ничего и делать не пришлось. Так верни деньги и дело с концом. Не могу. Я уже их на счет закинула и перевела Илоночки за университет. Что теперь я им скажу? Нет, они не должны ничего знать. Господи, ну нет, это просто бред какой-то. Илоночка с Русланчиком ничего не должны знать, а я договаривайся, чтобы эту дуру в тюрьму не посадили. Ладно. Со вздохом произнесла я. Ты мне поможешь? С надеждой воскликнула мать. «Нет, просто мне пора идти. Приятно было пообщаться, очень смешно, честное слово. Всего доброго и удачи с подпиской о невыезде». Я нажала кнопку отключения вызова, а затем выключила и телефон. «Пожалуй, нужно сменить номер». Некоторое время после разговора всё буквально валилось из рук. Несколько раз порезалась ножом, нарезая продукты. Да и олечка всё-таки раскапризничалась. Так что пришлось подняться с ней наверх, у неё снова забился носик». А еще вчера вечером Андрей привез оставшиеся в квартире вещи. Среди них был и старый альбом бабушки, почти не пострадавший в пожаре. А был ли вообще этот пожар? Стоило начать думать об этом инциденте, как буквально начинало ныть сердце, а на душе становилось неспокойно. Кто все это устроил, свои или чужие, вот в чем вопрос. Дочка лежала на кровати рядом со мной, а я задумчиво листала альбом, переданный мне матерью в парке. Тут были фотографии моей бабушки и мои детские. Любопытно сравнивать маленькую себя с Алей и находить сходство. На одной из последних страниц была фотография, сделанная на моё 18-летие. На ней у меня была такая же прическа, как сейчас, а из-за яркой косметики я выглядела гораздо старше. Если не знать точно, то вполне можно предположить, что снимок сделан недавно. Вытащив его, ухмыльнулась, вспомнив ту, что была в портмоне у Андрея. «А что, если подложить ему свою?» «Это было бы ребячеством, но желание сделать это оказалось слишком сильным, чтобы ему не поддаться». «Интересно, как он отреагирует, когда увидит?» «Дурное дело не хитрое, потому, смеясь, я подхватила дочку на руки и вместе с ней отправилась притворять свой коварный план в жизнь». «Я успела всунуть фото поверх старого, когда в холле отворилась дверь, и мы с дочкой пошли встречать пришедшего на обед Андрея». «Эрон куда-то пропала». На небольшом диванчике осталась только раскрытая книжка про очередных вампиров. «Привет!» — бодро улыбнулся мне черт, заходя в дом. «Я, кажется, бумажник забыл, так что буду обедать дома. Пахнет просто изумительно». В руках у него была стопка каких-то брошюр и листов с фото и чертежами. «Пойду положу тебе». Сцена была такой домашней, что я невольно растерялась. Располагающая легкая обстановка, его добродушие. Мужчина отправился наверх, «Должно быть, оставить документы в кабинете». Тем временем суп и рыба были уже готовы. Я наполнила тарелки себе и финику, дожидаясь, пока он придет на кухню. Вот только вернулся он с теми же самыми бумагами. «Вот твое портмоне», — указала я на полку, чуть напрягшись в ожидании, что Андрей сразу же возьмет его и увидит мое фото. Но он просто кивнул и уселся за стол. «А это что?» На этот раз я спрашивала о брошюрах, которые он положил рядом с собой. «А почему ты не спрашиваешь, как прошёл разговор с твоей бывшей начальницей?» Ухмыльнулся чёрт, беря ложку. «Точно!» — спохватилась я, только сейчас вспомнив, о чём просила его утром. «Как прошёл разговор с моей...» «Погоди, ты сказал бывшей?» Я запнулась ошарашенно, смотря на чёрта, не зная, что думать. По его виду нельзя было сказать, что он раздосадован или недоволен. Но как же так? Ведь он уверял меня, что всё будет решено, что сложности договориться с Анной Евгеньевной нет. Андрей отправил ложку супа в рот и зажмурился от удовольствия. «Ммм, ты волшебница. Просто божественно», — похвалил он, явно наслаждаясь не только супом, но и моей оторопелой реакцией. «Андрей!» — укоризненно перебила я, надеюсь что он перестанет ломать очередную комедию и расскажет, что случилось. «Ты ведь понимаешь, что мне нужна эта работа». «Работа? Может быть, это? Не думаю», — хмыкнул он. «Андрей!» Я попыталась взглядом высказать всё своё возмущение. Не нужно всё решать за меня. Но почему, почему он такой? Никогда не спрашивает моё мнение, будь то вопрос проживания с ним, покупки для меня дорогой вещи или теперь уже даже работы. А мужчина всё с той же невозмутимостью продолжал есть суп, чуть слышно причмокивая. Видимо, я угадала, и рыбные блюда действительно были его любимыми. Вот только сейчас я не испытывала от этого никакой радости. «Ты меня ещё не выслушала», — укоризненно покачал головой чёрт, — «а уже недовольна. И это мы ещё даже не женаты. Боюсь думать, что будет после свадьбы». Говорил он так, словно упомянутое было уже решённым делом, и дата знаменательного события близилась с каждым часом. У меня просто рот захлопнулся от такой наглости. Какой ещё свадьбы? Или это такой хитрый манёвр, чтобы сбить с толку и окончательно довести до ручки? «Ладно, ладно, всё, сдаюсь, я пошутил. Только не убивай меня. А то у тебя такое лицо, будто хочешь расчленить меня и спрятать труп в подвале». Вдруг улыбнулся он, поднимая обе руки вверх в знак того, что действительно сдаётся. «Зачем прятать в подвале, когда река рядом?» Мрачно хмыкнула я, скрещивая руки на груди. «Может быть, иногда я действительно чересчур эмоциональна, но ведь не без причины. Начинало казаться, что он специально меня доводит». «Вижу, ты не раз уже всё обдумывала». Засмеялся он, и, видя его улыбку, я не сдержалась и тоже невольно прыснула смехом. «Но прежде чем кипятиться, нужно дослушать до конца». Назидательно произнёс чёрт, покачав в воздухе ложкой. «Хорошо, я тебя слушаю. В конце концов, не стоит забывать, что это я попросила его уладить вопрос с Анной Евгеньевной. И без его помощи меня всё равно бы уволили». И повезло бы, если просто уволили, а не по статье. Даже если не сейчас, то после выхода из декрета точно. Начальница мстительная, женщина наверняка нашла бы за что. Твоя начальница оказалась милейшей души человеком Она согласилась с тем, что молодым мамам в декрете следует уделять все свое внимание только ребенку. Но поскольку твоя финансовая ситуация не слишком стабильна, Она была не против, если ты будешь и дальше выполнять заказы в свободном графике. «Правда, на ближайшие пару недель ты берешь отпуск. Пока ты здесь, я не хочу делить своего повара с другим работодателем». «Но тогда почему ты -то сказал, что она бывшая начальница?» Осторожно спросила я, не понимая, где подвох. «Потому что у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Он словно ждал этого вопроса. Блеснув голливудской улыбкой, отодвинул от себя тарелку и взялся за принесённые чертежи и проспекты. Как насчёт того, чтобы открыть собственное ателье? Я открыла рот, но смогла только нечленораздельно протянуть что-то вроде э Вот, посмотри, я примерно рассчитал затраты, они будут минимальны. Рекламу я тебе пока обеспечу среди своих клиентов, это мне ничего не стоит. Как только закончим с оформлением и заказы будут стабильными, Подыщем помещение и наймем еще несколько человек. И, кстати, для помещения есть вариант. Вот тут посмотри. Проект перепланировки твоей квартиры под нежилое помещение с отдельным входом. Место весьма бойкое, рядом парк и дорожная развязка. До конца декрета можешь числиться в штате у своей бывшей начальницы. Пожал плечами черт. Но ты не можешь не согласиться, что работать с клиентами напрямую гораздо выгоднее. Ты можешь делать меньше работы, а денег получать больше. «Я понимаю, возможно, я представил всё так, словно от тебя сегодня же требуется стать бизнесвумен, но это скорее планы на будущее. Раз уж ты всё равно хочешь работать, так почему бы не попробовать?» «Я в шоке», — честно призналась я, всё ещё чувствуя лёгкий ступор. А затем неожиданно для себя призналась. Всегда хотела своё собственное ателье по пошиву детской одежды. «Хм, интересная идея», — просиял он. Звучало... «Соблазнительно. Основная проблема — поиск заказчиков, но если Феникс с ними поможет, а я обзвоню своих старых клиентов, может быть, действительно что-то выйдет?» Вот только его план насчёт перепланировки квартиры мне не понравился, хотя, с другой стороны, я ведь не видела, в каком она состоянии сейчас. Впрочем, ответа на это и не требовалось. Как он там сказал? «Боюсь думать, что будет после свадьбы, вот ведь чёрт!» Снова руки зачесались запустить в него чем-нибудь тяжелым. «У меня ведь выходные ближайшие неделю две», — переспросила я. «Может, после тогда и обсудим? А я пока все обдумаю, хорошенько обдумаю. Все это было слишком неожиданно. Нет, я всегда хотела открыть собственное дело, да кто бы не хотел. Но в небольшом провинциальном городке конкуренция огромна. Гораздо проще устроиться в уже известную организацию по пошиву. «Я тебя не тороплю». «Второе накладывать?» Все еще, погруженная в грандиозные планы, задумчиво спросила я. «А у нас еще и второе?» Глаза мужчины восхищенно заблестели. «И когда ты только успела?»